В окно лазить будем. Вот старики в алтаре. Залезли и остальные, кроме Васьки. Эй, друг, швыряй пушнина сюда. Васька пошвырял в окно все шкуры и сам залез. Тунгусы покрестились на престол, отворили царские врата, вволокли шкуры в просторное помещение для молящихся, отыскали в иконостасе образ Николы-чудотворца и к подножию его сложили жертву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 Царик Сенкича затряс головой, седая сплетенная коса его задрыгала, как хвост, зажмурил узкие гноящиеся глаза и, скривив безусый морщинистый рот, закричал неистово «Эй, -э -э -э -э -э, бог матушка, цариц небесный батюшка! Стойте, нечестивые, стойте!» Тунгусы оглянулись на голос вошедшего в храм священника. Кадила из рук Сенкича упала. Мужчины со страху надели шапки — Как вы проникли в Божий дом? Через алтарь, нечестивые вы осквернили церковь, опоганили. Какой опоганили? Что ты? Врал твоя, — сказал Синкича. Это дым. Вот от этой махалки. Что ты, батька, отец Александра? Батюшка горько улыбнулся, всех благословил и крестясь, стал благоговейно закрывать царские врата. Вот жертва Миколе, вот жертва тебе». Синкича тряхнул ногой, лежавшей на омвоне шкурки. «Неразумный, с ласковой укоризной», — сказал священник. «Ежели это жертва мне, отнеси ее в мой дом». «Нет», — отрицательно потряс Синкичу головой, — «нет, батюшка, отец священник-поп». «Мы притащили жертва Богу, мы сказали ему это, отдавай Бог батюшке-попу». «Вот, батюшка, бери от Бога сам, а мы тебе не тащим. Пускай Бог подаст тебе, мы не надо».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 И я должен буду отсюда вести на себе домой? Так, что ли? Так, так, так. Закивали тунгусы. Правильно твоя моя толкует. Шибко, ладно. Э -э -э -э. Вот что, не пролезет в дверь, воскликнул священник, крепясь от смеха.